Глава 32. Девочки, конкурс будет проходить в главном зале дворца. Мириэль залетела в гостиную с горящими глазами, уже полностью готовая для выступления. Испытание действительно сделали публичным. Я видела, как слуги провожают гостей на места. С самого утра из-за конкурса талантов дворец стал похож на пчелиный улей. Трагедия Соверил для всех резко отошла на второй план. Мой безмолвный диалог с драконом тоже уже никого не волновал. Но что на самом деле удивительно, за прошедшие дни ко мне никто не подошёл поинтересоваться об этом случае. Совея постаралась. Как с гостями? Катрионав вскочила со стула и в панике замотала головой, сбив служанку, которая делала ей причёску. Я не смогу перед ними выступить, никак. Успокойся, Пришлось гаркнуть, чтобы усадить подопечную на место и позволить раздражённой драконицы закончить образ. Не хватало нам ещё королевской истерики. Сможешь, просто не обращай на незнакомых внимания. Твоя цель император. Забыла? Принцесса шмыгнула носом, переменилась в лице и как под диктовку повторила: "Да, император моя цель". Её переклинило, что ли. Мириэль, увидев паникшую Катриону, Непонимающая переглянулась со мной и покрутила пальцем у виска. Ты хорошо себя чувствуешь? настороженно поинтересовалась я. Нет, я пытаюсь успокоиться, но ничего не помогает. А что, если артефакт не сработает? А если я в юбке запутаюсь? Там же совершенно точно будут высокородные драконы сидеть, и они увидят мой позор. А если? А если ты сейчас не замолчишь, пойдёшь не на сцену, а «А к целителю голову лечить!» «Но...» Я шикнула на возмущение принцессы и аккуратно взяла ее за руку, шепча заклинание. «Ты меня успокаиваешь магией!» «Ну, по-другому же ты успокаиваться не хочешь!» «На первую половину дня этого хватит, но потом, скорее всего, будет небольшой откат». «Ты и это умеешь делать!» Мириэль подошла ближе и с любопытством посмотрела на процесс. «Невероятно!» Тут же нужно точно просчитать. <как> я выразительно посмотрела на Эльфийку и перевела взгляд на молчаливую служанку, завивающую принцессе пряди. Мне ни к чему тут лишние уши, тем более работающие на императора. Ой, я имею в виду про прочитать слова для заклинания правильно. Криво исправилась Мирель. Прозвучало нелепо, но надеюсь, служанка не особо сильна в магии. Потребовалось ещё минут 10, чтобы драконица закончила пытку над волосами Катрионы. За это время принцесса смогла взять себя в руки, не без моей помощи, конечно. И теперь гораздо меньше действовала всем на нервы. "Я выгляжу потрясающе". Она восхищённо любовалась собой в зеркало, поправляя волнистые локоны. "Вы тоже, девочки, только Ливи, надень уже своё платье, а? Не то опоздаем. Уже бегу". Вздохнула я, запрокинув голову. Вот и пришел мой звездный час. До зала мы шли в длинных широких накидках, скрывающих наряды, и заработали по пути сотни недоумевающих взглядов. Избранницы при виде нас стали еле слышно хмыкать. «Вам стыдно показывать ваши убогие костюмы?» Светловолосая драконица презрительно осмотрела нас с ног до головы и скривилась. «Детский сад!» Энария, как близкая подруга Авирил, всё ещё пытается мстить за неё. Но с чего она вообще решила, что я виновата? Энарет, твой наряд безусловно побеждает по этому параметру. Не волнуйся, прокомментировала Астарта. Следующий выпад озлобленной невесты остановила Савия. Как всегда, в ярко-красном, как всегда роскошно выглядящая и на этот раз почему-то очень нервная. Прекратить перепалку. Не забывайте, что вы состязаетесь за право стать императрицей. Ваше поведение недопустимо даже для придворных дам, не говоря уже о невестах императора. Какая она лицемерная, прошептала Мирель. Как и все присутствующие тут драконы. Я пожала плечами и устало облокотилась о стену. Мысли мои сейчас были далеко от разборок в Гремёрной. Я размышляла о том, Приедет ли Рейнард на сегодняшнее испытание или нет? Знаю, что он должен быть в жюри, но не могу представить Хмурова и Сурового, тайного советника императора, на подобном шоу. Помнится, 2 дня назад я хотела назло ему впечатлить Драконов своим выступлением. А сейчас почему-то совсем неуютно думать о таком. Да чтоб тебя, прошептала я так, чтобы никто не услышал, и прикрыла глаза. Объяснил бы мне хоть кто-нибудь, что происходит с моей выдержкой и что творится в моей голове, расцеловала бы. Пока все суетились, проверяли на идеальность образы, волновались, я погрузилась в свои мысли настолько, что пропустила мимо ушей очередь выступающих. Но почему мы последние? проныла Катрион, охватывая меня за руку. Последние? А ты разве не слышала? Мириэль идёт двенадцатой. А старта семнадцатой, а мы двадцать вторые. Двадцать вторые. Избранниц осталось совсем мало. Девочки, удачи нам. Мириэль собрала всех в небольшой круг и подержала каждую из нас за ладони. Я с нетерпением буду ждать ваши номера, особенно Ливии и Катрионы. А уж я-то как его жду, тихо пробормотала я. Конкурс начали торжественно, как и полагается для императорского дворца. Сверкающие люстры, приветствия гостей и судей, которые я специально пропустила мимо ушей. Слащавые речи высокопоставленных лиц и так далее, так далее и так далее. Ведущий, неизвестный мне, но, по-видимому, знаменитый Варгарионе Дракон, задавал настрой, объявлял участниц и комментировал выступления. Кратко говоря, конкурс больше походил на выставку племенных кобыл. Первой выступала нынешняя лидерша рейтинга с печальной арией. Голос у нее был красивым, но лично для меня слишком звонким и бодрым для такой мелодичной композиции. Хотя драконам вроде понравилось. Я особо не высовывалась из-за кулис, как остальные избранницы. Хоть и очень любопытно было увидеть убранство дворцового зала. Но не хотелось раньше времени узнать, кто будет оценивать выступление. Ваш голос прекрасен, как весенний рассвет, дорогая, улыбнулся невесте ведущий, и меня едва не затошнило. Да чего же тупое сравнение. Следующие номера были не настолько выдающимися, но все девушки справлялись отлично. Кто-то лучше, кто-то чуть хуже. Однако, к моему сожалению, знакомая мне феири Люсинда немного ошиблась в выступлении с фокусами. У неё не получился трюк с исчезновением предметов. Реакция публики была ужасной. Среди абсолютной тишины послышались высокомерные хмыканья. На мгновение мне показалось, что Люсинда готова расплакаться, но она быстро взяла себя в руки и завершила номер удачно. Бедная, расстроилась Мирель и от души начала хлопать, поддерживая Фэри. Какие же драконы всё-таки чёрствые, даже не подбодрили её. Я слышала, что у вас в народе Принято всегда провожать выступающего овациями, независимо от того, как он справился. Так и есть, Эльфийка гордо вскинула голову. Это дань уважения и традиция, которую нельзя нарушать. Когда-нибудь я возьму тебя на эльфийский праздник. Тебе понравится, я уверена. Жду не дождусь. Но пока настройся на нужный лад. Скоро твой номер. Я приветливо улыбнулась и взяла Эльфийку за руку. Как и предполагалось, Мириэль вышла на сцену уже через несколько минут. «Принцесса и Астарта стояли рядом со мной, напряженно глядя на сцену, но когда эльфийка запела, мы втроем одновременно расслабились. Ее голос был чистым, мягким, он убаюкивал, вызывая приятные мурашки. Напротив нас, на другой стороне сцены, за кулисами стоял Кристиан, который был готов растаять прямо здесь. Да уж». Илфийская сила, страшная сила. Вам не кажется, что он сделает ей предложение сразу после этого испытания? Астарта засмеялась, тоже заметив потрясённого танцора. Думаю, если Мириэль продолжит петь ещё хотя бы минуту, он выбежит с кольцом прямо на сцену, усмехнулась я. Выступление завершилось благополучно, зал взорвался аплодисментами, и счастливая Мириэль вернулась к нам. Даже Кассандра вместе с остальными невестами уважительно покивала и похлопала. Номера старты долго ждать не пришлось. Драконица, услышав своё имя, уверенно вышла на сцену и, поклонившись, элегантно опустилась за белоснежный рояль. Тут же под ли неё собрались профессиональные музыканты со скрипками и флейтами, заиграв первые ноты. Что уж сказать? Это было грандиозно, величественно, тоже до мурашек. и, думаю, пробрала не только меня. Через некоторое время от громких эмоциональных аккордов и вовсе стала бросать то в жар, то в колод. Но чуть погодя я поняла, что это не из-за игры, а старты. Приложила ладонь к колбу и с ужасом поняла, что горю. Даже не так. Пылаю, словно у меня лихорадка. «Я отойду попить воды», — оповестила я подруг и быстро метнулась к столу с графинами и закусками. В воду наливала дрожащими руками, залпом опрокинула стакан в себя и стала прислушиваться к ощущениям. Внутри всё дрожало, будто во время тряски в карете, проезжающей по склону горы. "Оливия, меня окликнула Люсинда, застенчиво улыбаясь. Я хотела бы пожелать вам удачи и, хмм, mm... ещё спросить. Не хотела бы ты погулять в саду после конкурса?" "Конечно, хочу, Люси", я подарила улыбку в ответ. «К слову, ты выс...» Тело внезапно обдало новой волной пожара, так что я едва не задохнулась. «Что-то не так?» «Чуть-чуть волнуюсь», — выдавила я. «Ты выступила прекрасно. Я бы не смогла повторить ни один фокус». Девушка окончательно засмущалась и, поблагодарив меня раз пять, отошла к своей сопровождающей. А я с облегчением стала замечать, что жар начал отступать. Зато на его место... Пришло новое неприятное чувство. Я ощутила магию Рейнарда. Герцог всё-таки пришёл. А старта это было грандиозно. Восхищённый возглас Катрионы привёл меня в сознание, и я немедленно направилась поздравлять драконицу. Когда ведущий объявил предпоследний номер, Катриона стала нервно молиться Всевышнему, а Мириэль в предвкушении потёрла ладони. Остались вы,